«И вы помните даты?» «Знаменательные, да, конечно». «Ну, положим, день свадьбы он не помнил никогда». Это голос Гейл. Смех. Они сидели в кухне и слушали радио, репортаж Сида. Роберт не поднимал глаз, и Гейл не могла определить, доволен он или нет. Сид. «Какие-то побочные эффекты?» Теперь отвечает Роберт, очень тихо. Устаём. Но с другой-то стороны, я ведь уже и не молод. Он такой же, каким был всегда, вставляет Гейл, коротко и музыкально рассмеявшись. Мы в самом деле не молодые, я тоже устаю. Такой же, как всегда? Вы уверены? К нему вернулась жизнь. Более того, к нам Вернулась жизнь. Последние слова прозвучали слишком уж высокопарно. Гейл поморщилась. Интервью закончилось. После короткой паузы зазвучала музыка, какая-то сентиментальная поп-баллада. Гейл выключила радио. Наступила тишина, почему-то показавшаяся ей пугающей. Мимолетное чувство стыда. Она никогда в жизни не говорила так выспренно. Кофе с величайшим удовольствием. Гейл включила старенькую капельную кофеварку. Прозрачный кофейник был мутный от накипи. Она много раз пыталась ее убрать: мыло, и сода, и с покупными таблетками, после чего серый осадок на стенках и особенно на дне уменьшался, но ненадолго. А выкинуть не решалась. Кофе был замечательный. Хотя дело, конечно, не в кофейнике. Колодезная вода, солоноватый воздух. Наверняка есть тысячи причин, почему кофе в деревне получается вкуснее. В городе у них эспрессо-машина. Кофе всегда свежемолотый, тоже неплохо. Но с дачным не сравнить. Покосилась на Роберта. Он так и не сказал ни слова про интервью. А у нее осталось неприятное чувство. Зачем она все время вылезала вперед, даже перебивала Роберта, будто боялась, что он ляпнет что-то не то. Ну, что сделано, то сделано. Хочешь что-нибудь кофе? У нас есть французские круассаны. Нет, спасибо. Хорошо и так. Французские круассаны. Уж наверняка никакие не французские. Скорее всего, уловка пекаря. Французы ни за что не стали бы упаковывать круассаны в пакеты с национальным флагом и эйфелевой башней. Но про вкус ничего не скажешь. Вполне французский. Не слишком сладкие, упруго похрустывающие на зубах. Они с Робертом последний раз были во Франции довольно давно, хотя путешествовали часто. Прованс, Грасс, Ницца. Дальше в Италию. Ей запомнились ажурные мосты в горах Эстерели. Бесконечные заросли дикой мимозы. И если и дальше так пойдет, надо обязательно повторить путешествие. От одной этой мысли на глаза навернулись слезы. Она взглянула на Роберта. Сид сделал хорошее интервью, но пропустил главное. Тревожащие до мурашек Ощущение чуда. Старался, но не заострил внимание на главном. Что же произошло с Робертом? А произошло вот что. Воскрешение из мертвых. Она поставила поднос нос кофе на стол. «Нам надо бы купить динамик, поставить в кухне. Такой, знаешь, они называют его Bluetooth. Подключил к телефону, и в кухне музыка». «У нас же прекрасная стереосистема». «Не в кухне», — напомнил Роберт. «Не помню, чтобы мы хоть раз слушали музыку в кухне». Роберт пожал плечами. Все же пошарю в интернете. Посмотрю, что они предлагают. Техника шагнула вперед. У этих современных аппаратов превосходное звучание. Сидишь, как в концертном зале». Гейл улыбнулась. Он пропустил ее замечания мимо ушей. Хороший признак. Так было и до болезни. Но важнее другое — вернулся интерес ко всяким новшествам. Они продолжали выписывать газеты, однако пару лет Роберт даже не заглядывал в них, несмотря на усвоенную с молодости привычку к газете за завтраком. А если выражал желание что-то купить, выбор казался более чем странным. Будет так продолжаться, захочет поменять машину или поехать на какую-нибудь ярмарку. Он всегда любил всякие эксцентричные затеи, и все его причуды выглядели милыми и забавными. Роберт с удовольствием жевал круассан, хотя пару минут назад отказался. «Вкусные, правда?» Он покачал головой. «Суховаты. Бывают лучше». Типичный Роберт. Не любит покупное. Всегда предпочитал домашнюю выпечку. И если уж идти в ресторан, то в такое, где на заднем дворе огород, где повара сами дергают морковку с грядок. Единственное исключение — Миссури. И для нее, кстати, тоже. Она вспомнила свои слова в этом интервью. Он такой же, каким был всегда. Теперь все знают, что он такой же, как всегда. Ну, положим, не все, а только те, кто слушал это интервью. Интересно, сколько их? Двадцать? Тридцать? Какая разница? Вот они, как ни в чем не бывало, пьют утренний кофе. И Роберт, как ни в чем не бывало, ругает покупные круассаны, будто и не было этих жутких месяцев. Может, надо бы как-то отметить этот день? Чем-то торжественным. «Сегодня же, не откладывая заказать билеты в Европу, отметить победу жизни над смертью». Это чересчур. «Смерть победить нельзя. Можно только получить отсрочку. Так почему бы не использовать эту отсрочку на полную катушку?» «Завтра поедем домой?» — прервал ее размышление Роберт. «Да? Завтра же понедельник? Как мы и решили». Правда, надо дождаться десяти. Придет дизайнер по интерьеру. Надеюсь, много времени не займёт. И сразу едем. Она попыталась расшифровать задумчивость Роберта. Или ты хотел бы поехать пораньше? Наоборот. Побыть бы еще. Здесь так хорошо. Спокойно. Лишь бы погода не подвела. У меня в среду парикмахер, а у тебя же твои ротори. Организация деловых людей, добившихся успеха в своих областях. Помнишь? Тогда едем во вторник. Отлично. Гейл весело кивнула и взяла еще один круассан. Хотя обычно она себе это не позволяла. Значит, я успею обрезать шиповник. Уже? Так рано? По весне? Шиповник обрезают, когда появляются первые почки на березах. Вот оно что. Всегда удивлялся. У кого ты научилась всем этим сельскохозяйственным премудростям? Опыт. Гейл значительно подняла палец и повторила. Опыт. И только опыт. Последние слова она произнесла уже у Мойки. Перед этим включила радио. Третья фаза эксперимента с лекарством от болезни Альцгеймера. Она замерла и прислушалась. Оказывается, есть связь между массовыми убийствами в Икеа и событиями в Хале. Оба убийцы входили в группу добровольцев по испытанию нового препарата против болезни Альцгеймера. Докопался некий журналист из «Вашингтон-Пост». Мокрые руки сами с собой сжались в кулаки — Она уставилась на красный огонек на кофеварке, которую не успела выключить. Взгляд опять упал на набор кухонных ножей в деревянном держателе. Гейл медленно покачала головой. «Это не может быть правдой». Дослушала репортаж, выключила радио и позвонила врачу в Бостон. Долго считала гудки. Никто так и не взял трубку.